Глава 7. Василина. Я смотрелась в сверкающее, вычищенное джинном зеркало и примеряла шляпу. Так? Да что же ты такая бестолковая, недовольно ворчала та. Я же сказала: тульей вперёд и немного скосить, чтобы поля правого края чуть касались ушка. Да не так, неумеха. Ты посмотри на себя. Я тебе совсем не иду. Может, это я вам не иду. Огрызнулась я и натянула шапку на правое ухо. Так ей говорят право, а на лево, бурчала потрёпанная временем двухсотлетняя старушка. Советы старших не уважают вот в наше время. Кстати, о вашем времени. Воспользовавшись моментом погружения заслуженной пенсионерки в воспоминания, поинтересовалась я. Много было шляп с такими способностями, как у вас. — Да полно, — неохотно ответила она и подбоченилась. Но я была самой красивой. Вот помню, как один молоденький маг, и все делали носителя невидимкой, перебила я, не желая, чтобы старушка впадала в романтические бредни. Мне нужны были лишь факты. Время ограничено или нет? — Ограничено, разумеется, — обиженно отозвалась она и горестно вздохнула. Пока была молодой, могла скрыть хозяина от чужих глаз от рассвета до заката. А сейчас <звы> <звы> у меня закрались подозрения. Так сейчас вы не способны на магию? Получается, я зря тут уже полчаса перед зеркалом кручусь. Почему зря? удивилась она и гордо добавила. Посмотри, как я тебя украшаю. Сразу видно, что девушка А то ходит в брюках. Фу! Срам один. Ясно. Пожала я плечами и только хотела стянуть с себя бесполезную пенсионерку, как дверь тихонечко приоткрылась. Тихо. Что тихо? Возмутилась шляпа. Уши поболтать нельзя. Все так и норовят заткнуть. А я, между прочим, провела в коробке сотню декад. Чуть от скуки моль не завела. К нам гости. Прижимая ладонь к месту, где, по-моему, должен быть болтливый рот старушки, прошептала я: "И явно с дурными намерениями. Почему ты так решила?" Отступил джинн. Было забавно видеть, как этот двухметровый добродный дядька сжимается от страха. Может, это аорок или твой куратор решил проверить попаданку? И вообще, никого там нет. Это сквозняк. Сквозняки не пыхтят, тихо объяснила я. Аурака открыл бы дверь с ноги, а мистер Тёмный слишком высокомерен, чтобы утруждаться самому. Тогда кто это? Неужели Джин шагнул так, чтобы я находилась между ним и дверью? Неужели пытается прикрыться мной? Скорее слону удастся спрятаться за мышку. "О, звезда моих очей", прошептал он мне на ухо. "Вон, в той коробке очень тяжёлый жезл". Грозу он уже не вызовет, но если взвездануть вору промеж глаз, мало не покажется. Погоди, осадил я пугливого джина. Может, это не воры? А кто? Опешился некожий мужчина. Сейчас узнаем, кивнула я на дверь, которая ещё чуточку приоткрылась. Я тоже отступила в тень и машинально поправила шляпу, надев её так, как привыкла на раскопках. Ну, что там? услышали мы голос одного из незваных гостей что посетителей несколько стало понятно потому что в архив прокрались двое а третий продолжал говорить есть кто-нибудь кажется никого осмотревшись хмыкнул тот что повыше второй выпрямился и по-хозяйски впирел руки в боки за то бара храпал но заходи сывка не трусь я удивлённо приподняла брови да я отошла в тень но неужели воры Судя по разговору, джинн оказался прав. Меня не заметили. Ладно меня, а огромного синего мужика тоже не заметили. Обернувшись, я не увидела его и сама. Похоже, джинн спрятался. Ничего сказать, храбрец, будто и не джинн вовсе. И тут мой взгляд упал на зеркало, и я на миг задержала дыхание. Там мелькнули лишь тени наших гостей, а меня не было видно, хотя я стояла прямо перед отражающей поверхностью. «Шапка сработала?» «Точно никого!» В проеме двери показалась морда пони. Убедившись, что его не обманывают, существо, отсокая копытами, вошло в архив. Опасливо дернуло ушами, и будто нашкодивший пес поджало длинный с кисточкой, вовсе не конский, хвост к животу. «Поторопитесь, археомаг может вернуться!» «И что он нам сделает?» — саркастично фыркнул тот, что деловито осматривал ящики. — Завалит бумагами или спишет на склад? — Не трясись, сивка! Маг в названии должности означает «магические артефакты», а не то, что археомаг может наслать на тебя проклятие. — Джесс, хватит болтать! — осадил Высокого тот, что скрывал лицо под капюшоном темного длинного до пола плаща. — Лучше ищи то, зачем мы сюда пришли. — Не могу найти. Недовольно отозвался тот и с надеждой попросил: "Йоу, призови его и дело с концом, летальным". Иронично хмыкнул человек в плаще. "Я не идиот, чтобы активировать заклинание призыва вместе набитым артефактами, как бочка с солёными огурцами. Большинство из них старый хлам, но есть дремлющие или забытые, однако вполне себе рабочие. Один тот знает, что может случиться". Я ощутила прохладное прикосновение к руке и обернулась. Джин, стоя на коленях так, чтобы его от воров скрывал ящик, с белозубой улыбкой и мольбой во взгляде пихал мне длинный толстый жезл с потертым кругляшом на конце. «Все!» — неожиданно выдохнула шляпа. «Больше не могу!» И закашлялась, будто все это время задерживало дыхание. Впрочем, может, это от старушки и требовалось, чтобы сделать меня невидимой. Третья пенсионерка прикидывалась слабенькой у балтывая меня, но стоило возникнуть опасности, как тут же вспомнила, что делать. А вот воры, кажется, забыли. Все трое при виде меня в шляпе и с жезлом в руке застыли каменными изваяниями.